14. «Как это? Ты же не можешь, ты...» Лепет Марка, не способного сформулировать мысль с каждой незаконченной фразой, становился всё невнятнее. «Да?» — спросила женщина в дверях. Она откинула прядь волос с лба и Марка тут же накрыла тысячу воспоминаний, вызванных ароматом французского медового шампуня, который Сандра так любила. «Это она...» «Ты... здесь?» — спросил он... Его правая нога задрожала, как будто он только что пробежал кросс с препятствиями. Он потянулся к ней, хотел просунуть руку в щель, чтобы удостовериться, что разговаривает не с духом. Женщина испуганно отпрянула. Что вам от меня нужно? Вместо всех вопросов, которые он хотел задать, Марк сумел произнести лишь одно слово. Сандра? Мы знакомы? Женщина в дверях снова подошла чуть ближе и приподняла левую бровь. А? Он скорее выдохнул, чем рассмеялся. «Почему ты...» Я думал, «Как ты можешь...» «Простите, у меня кастрюля на плите», — сказала она и хотела закрыть дверь, но Марк в последнюю секунду успел просунуть ногу в проем. Он почувствовал, как ему прижало пальцы и обрадовался, потому что боль означала, что это не сон. «Я думал, ты умерла», — вырвалась у него, и женщина изменилась в лице. Блондинка, которая выглядела, как его жена, говорила её мелодичным голосом и была одета в белый топ на бретельках, которые он всего несколько недель назад купил в магазине для будущих мам, изо всех сил навалилась изнутри на двери и стала звать на помощь. «Подожди, пожалуйста!» Марк навалился с другой стороны. «Это же я, Марк!» «Пожалуйста, уходите!» «Марк Лукас, твой муж!» «Я вас не знаю!» «Что?» «Любимая, ты не можешь вот так просто появиться и потом...» «Убирайтесь!» «Но немедленно, Илья я вызову полицию!» Женщина закричала, и Марк отступил. Отступил перед ее холодным взглядом и горьким осознанием, что она не шутит. Его жена, которая умерла шесть недель назад, понятия не имела, кто стоит напротив нее. Она видела в нем чужого. Даже хуже. Она смотрела на него испуганным взглядом, каким изучают зловещего незнакомца. «Сандра, пожалуйста, объясни мне, что...» Марк не успел закончить предложение. Он уже разговаривал с закрытой дверью.